Глава 42. Рая. Неделя прошла с тех пор, как мои малыши появились на свет. И за это время я успела осознать себя матерью, прочувствовать всю глубину этой связи с крохами. Я не представляю теперь, как можно расстаться с ними. Душевно больно от одной только мысли, что я оказалась в неоднозначной ситуации. Одинар меня разочаровал. Он звонит по несколько раз на день, умоляя прощения, но я все еще слишком эмоционально опустошена после его поступков. Мне нужны не слова, а реальные доказательства, что он действительно раскаивается. Пока же я прячу обеду и боль за холодной вежливостью в разговорах, хоть и не могу отрицать, что голос Динара его слова и прикосновения заставляют трепетать, но одних обещаний сейчас недостаточно. Придется ему изрядно потрудиться, чтобы вернуть мое доверие. Помимо звонков, Динар регулярно навещает меня и малышей в роддоме. Он приносит цветы, дорогие сладости, игрушки, и в его глазах плещется нежность и мольба о прощении. А когда Динар, бывало, бережно возьмет на руки кроху или зачарованно замирает над их кроватками, у меня ёкает сердце, я невольно умиляюсь в такой заботе. В эти минуты я ловлю себя на мысли, что готова все забыть, но потом отдергиваю себя и напоминаю, нет, рано. Нужны безоговорочные доказательства, что я могу доверять ему и дальше. И он мне их присылает. Первое — видео с извинениями от Славы, а второе — видеопослание от его так называемой жены Беллы. Я с волнением жму на только что присланную Динаром ссылку — это видео от Славы. Рая, мне искренне жаль, это было низко и непростительно с моей стороны, играть на чувствах столь милой девушки. «Я сожалею о каждом нечестном комплименте в ваш адрес и о всех попытках флирта. Простите меня за причиненную боль и ложь. Я сожалею о том, как с вами поступил». Он выглядит жалко, понурый взгляд, сутуленные плечи. слав рассказывает, как по приказу Динара пытался манипулировать моими чувствами, а теперь просит прощения. Я перевожу дух и перехожу ко второму ролику. Нам очаровательная Белла с виноватой улыбкой сообщает, что их брак был лишь договором на бумаге разрешения формальных вопросов. Ее речь с чистым немецким акцентом сопровождается субтитрами. надеюсь, вы не станете ревновать Динара. Между нами ничего не было и не будет. Он думает только о вас». В конце восклицает она. откидываясь на подушке, переваривая увиденное. Похоже, Динар сказал правду. Хочется выдохнуть с облегчением и перестать себя грузить. Но это не так просто, хотя после просмотра видео становится легче. Вот и настал день выписки. В палате суетятся няни и медперсонал, помогая одеть новорожденных и собрать наши вещи. Малыши сонно жмурятся на руках нянь. Я ласково поправляю шапочку дочки, как вдруг распахивается дверь на пороге динар с огромным букетом роз. Его лицо светится от счастья. Он осторожно забирает сына из рук няни, прижимает к груди и целует в лобик. В груди все сжимается от этой картины. Динар ласкает и дочку тоже, любовь ее крохотными пальчиками. А затем подходит, обнимает меня за плечи, прижимается щекой к щеке и ласково шепчет. «Я очень скучал. Наконец заберу вас домой. Там уже все готово, будет сюрприз». От его контакта и слов кружится голова. Слезы наворачиваются на глаза. Я хочу быть с ним, я его люблю, но боюсь теперь довериться. Возможно, все страхи скоро уйдут, когда он докажет, что отныне все будет иначе. Для меня главнее всего, чтобы он не разлучил нас с детьми. После видео доказательств «Ты простишь меня, Рая?» К себе разворачивает в глаза, заглядывает и гладит пальцами мои щеки. Я прячу взгляд под ресницами, смутившись, ведь Он ласкает меня на глазах у персонала. Ведь сестры смотрят на нашу парочку с умилением и улыбкой, наверное, принимают за идеальную влюбленную пару. «Динар, выдыхай, мне нужно еще время. Я тебя прощаю, зла не держу, только прошу. Не забирай у меня малышей не отдавай их другой женщине». Бережно опускает мою голову к себе на грудь, крепче прижимаясь всем телом. «Об этом можешь не волноваться, ты останешься с детьми, и я аннулирую наш контракт». «Как? Правда аннулируешь?» Правда. А теперь идем, я тут кое-что приготовил для тебя, так по мелочам. Багиров нескромно приуменьшил, когда сказал по мелочам. Он берет меня за руку, мы выходим в холл, где делаем несколько фото у специального стенда, затем, поблагодарив персонал, выходим на улицу, навсегда покидая роддом. Я держу на руках доченьку, Динар торжественно и гордо прижимает к груди сына. Выходим на крыльцо, а там... Белоснежный лимузин, украшенный цветами, шарами и двумя плюшевыми мишками, синим и розовым. Поздравляю, Рая, ты теперь мама, а я стала отцом. Ты подарила мне счастье, изменила мою жизнь, наполнила ее новыми красками. Я так благодарен тебе за это. Каким же я был глупцом, когда посмел повесить на тебя ярлык из-за своих предрассудков? И ярлык? Да, была у меня проблема. Поехали по дороге, расскажу. Охранники распахивают перед нами двери лимузина. Усаживаемся в салон на мягкие кожаные сиденья. Детишки мирно посапывают в наших руках. Какие они хорошенькие, нарядные, красивые. Динар передал мне чудесные комплекты на выписку. Один костюмчик розовый, второй голубой. Где-то минут десять длится наше молчание. Динар первым его рушит. Прости, что все вот так вот достаточно скромно. Намекает на то, как он организовал мероприятие, украсил лимузин. Но мне пока нельзя привлекать лишнее внимание из-за моих дел в Германии. А персонал? С ними вопросов не будет. Все до единого сотрудники подписали договоры о конфиденциальности. До развода придется как-то крутиться, вздыхает тяжко. Хочу еще раз повторить. Между мной и Белой нет серьезных отношений. И не нравится мужчина, у нее нестандартные вкусы. Я поняла, на что он намекает. Лимузин тронулся, Динар продолжил свой рассказ. Диалог вышел достаточно спокойным и душевным. То, с какой интонацией он рассказывал о его внутренних проблемах, вдруг вызвало у меня жалость. Это все правда, впрочем, время покажет. Ты сама убедишься, маленькая, что я больше не посмею тебе врать, когда я разведусь и сделаю все, чтобы ты полюбила меня еще больше. И как же, своими действиями и поступками. Динар привлекает меня к себе, прижавшись губами к волосам. Я завою тебя снова, потому что люблю. Первые дни дома выдаются непростыми, приходится привыкать к большим переменам. Динар взял небольшой отпуск, чтобы помогать мне с малышами. Он смело берет инициативу в свои руки и старается все процедуры по уходу делать сам, отказываясь от помощи нянь, что является для меня неожиданным открытием. Магеров ловко переодевает малышей, меняет подгузники, даже купает. Я с умилением наблюдаю, как он осторожно опускает дочку в ванночку, поддерживая головку. Одного ребеночка нянчу я, он второго. Миллиардер меняет памперсы. Вот это открытие я поражена. Порой мы с ним меняемся, я беру на руки сынишку, одинар прижимает к груди дочку, тихонько напивая колыбельную, и нежно покачивая. По ночам он тоже встает по первому плачу бережно передавая Даниилу и Диану мне на кормление. А как он трепетно любуется детками, когда они засыпают у меня на груди, я невольно таю, глядя на эту идею. Кажется, отцовство по-настоящему изменило Динара, открыв в нем скрытые грани нежности и терпения. Похоже, кое-кто реально сильно жаждет загладить вину, и это начинает срабатывать. Долго сердиться на такого идеального папочку, но просто невозможно. Не думала, что Динар Багиров способен вести домашние дела, ведь за него всегда все делали люди, из обслуживающего персонала, а тут он меняется и превосходит все мои ожидания прямо на глазах. Я ловлю себя на том, что все чаще воображаю, будто мы счастливая семья, а по вечерам жду, когда Динар заглянет ко мне в спальню поцеловать на ночь. Так незаметно проходят месяцы в заботах о малышах. Я целиком посвящаю себя дочке и сыну, стремлюсь стать для них, Самой лучшей мамой. Постепенно эти общие хлопоты сближают нас с Динаром. Из жесткого бизнесмена он превращается в ласкового, внимательного отца. Теперь я вижу в нем совсем другого человека. Доброго, отзывчивого, всегда готового помочь и поддержать. Порой наши руки невзначай соприкасаются, пока мы укладываем детей спать. Искры пробегают по коже, сердце замирает. И я ловлю себя на мечте о настоящей семье. Похоже, жизнь налаживается. Пока Динар работает однажды, прогуливаясь по парку с коляской, я сталкиваюсь с Вячеславом. Он уверенно шагает ко мне и начинает бормотать извинения. Ра, это ты и вы!» Сперва напрягаюсь, Олег, идущий рядом, выступает вперед. Я останавливаю его жестом, потому что вид у Славы опечаленный. «Хотела бы узнать, как вы. Видели мое сообщение? Вы больше не сердитесь?» «У нас все хорошо, Слав сжимая ручку коляски уже три месяца прошло я не в обиде детишки не дают скучать все мое внимание сейчас сосредоточено на них ясно растерянно мнется в двух шагах передо мной видимо насчет динара я ошибся посчитав его типичным прожигателем жизни но мы испортит простой девушке судьбу поэтому хотела защитить вы мне в душу запали вот это чистая правда неприятно что ты волновался тебя тревожили мои чувства Спасибо за это. Не каждый человек в наше время способен признать свою вину. Это скорее поступок сильного человека. Правда? То есть вы больше не сердитесь? Качнула головой с легкой улыбкой. Опять друзья? Да, останемся друзьями. Я очень рад, Слава заулыбался, затем глянула на ручные часы. Больше не смею задерживать, но если вдруг понадоблюсь, номер остался прежним. Больше вам не помешаю, я теперь сам весь в заботах. Начальник из-за случившегося скандала с багером решил меня наказать. Нет, он не отправил меня охранником в супермаркет, хотя грозился. Он сделал еще хуже. Приставил как няньку к одной очень капризной девчонке, которая выводит меня из себя. Правда? Избалованная мажорка, терпеть ее не могу. Проще, наверное, застрелиться, чем охранять такую пигалицу. Выплеснула мне коктейль из томатного сока в лицо, но перед этим, поцеловала. «Поцеловала?» Поспорила со своей такой же оторвой подружкой, что поцелует охранника на глазах у бывшего парня. Я не могу сдержать смех. У Славы в кармане разрывается от звонка телефон. Хватает его, бурчит извинения, мчится к припаркованному неподалеку новенькому майбуху, провожая его взглядом и тихо вздыхаю. Больше не сержусь на славу, разве самая малость? Подумала, не стоит копить в себе негатив. Ни к чему хорошему это не приведет. Нужно уметь прощать и отпускать все плохое.